Глава 22 вторая. Лизавета роется в чужих вещах. «Госпожа моя!» Он обхватил ее и привалился к мокрому боку урагана. «Вы целы, мы все целы, более или менее. И это хорошо. Но я мокрый». «Да ерунда!» Она погладила его щеку, ладонь сползла ниже. «А это что такое?» В прорезях рукава черного дублета торчала белая рубаха, и с правой стороны она была вся в крови. Тоже ерунда, улыбнулся он. Прощальный подарок сил тьмы воинству света. До конца держался, не было ни царапины, думал, уже пронесло. Но нет, перевяжет кто-нибудь, утром как новый буду. Но вы-то почему не переоделись в сухое? Он тоже провел пальцем по ее щеке. Да некогда, улыбнулась она. И пока их закрывал от остальных конь Галлиотта, они еще успели поцеловаться. Далее выяснилось, что руджера хоть и отличился в сражении, лично прибив полтора десятка тварей, Под самый занавес занимался акробатикой, пытаясь достать очередного врага и свалился с коня. Жив. Вывихнутое плечо уже вправили, но нужно осмотреть на предмет целостности всего остального. Галиот тоже смотрел героем. Сокол рассказал, что он придумал, как собрать оставшихся тварей в одну кучу, а там уже они втроём их добили. У него тоже было несколько порезов, их следовало обработать. Елизавета пошла в тот угол, где телечка завершилась Серафина. Не нужна ли там помощь? Оказалось, нужна кипяченая вода для промывания ран. Она вернулась к костру и запустила процесс постановки котла на огонь. Затем вместе с братом Василио помогла Руджеру добраться до Тилечки. Его уложили рядом с Серафина. Добежала до костра, помешала кашу. Сказала, что можно высыпать обжаренные лук и копчености. Двинулась дальше по кругу. Тилечка, как увидела руку сокола, так заверещала, что нужно сначала его. Но тот только улыбнулся. Нет, сначала мальчишки, меня можно и потом. Кажется, кровь уже остановилась. Но вообще, он оглядел помещение. Всем, у кого есть любые повреждения, хотя бы царапины, промыть кипяченой водой, ясно? Слишком уж неприятные у нас сегодня были противники. Тут всех как прорвало. Начали рассказывать, кто что видел. Точнее, кому что примерещилось. Лизавета бросала в подогревающееся вино специи и слушала. Вариантов было немного. Либо покойные родственники, либо враги. У мальчишек преобладали родственники, конечно. Какие там враги в 20-то лет? Только если фамильные... Брат Василио долго молчал, потом сказал «ну да, враги», и снова замолчал. «А вам что привиделось?» – спросила сокола телечка Ее история про отца вызвала заслуженное уважение. «Да многое знаете, и некоторых из привидевшихся людей я искренне полагал живыми». «Так, может, они уже померли?» – ответил Галлиотто. «Вы ж когда из фара выехали?» «Госпожа Элизабетта, а вы что-нибудь видели?» – спросил Джованни. «Деда», – кивнула елизавета «Давно покойного, ясное дело». «И как вы с ним?» «Так, как с настоящим дедом не поступило бы никогда», — усмехнулась она. «А, так это его вы послали далеко, и он послушался», — рассмеялся мальчишка. «Именно», — кивнула Лизавета. «Знаете, если бы он не заговорил на моем родном языке, я бы ничего не поняла. А тут это прозвучало таким сильным контрастом ко всему остальному, что я не усомнилась ни на минуту и оказалась права». У Лизаветы был к Соколу общий теоретический вопрос. Но она подумала и решила, что как-нибудь потом. Еще спросит, а сейчас надо промывать, обрабатывать, гнать, переодеваться в сухое, если у кого есть, если нет, сушить и потом гнать, переодеваться и кормить горячим. Сухое у некоторых каким-то чудом было, а остальные были отправлены с наказом найти хотя бы рубаху и, если не маги, то отдать магам на просушку. Брат Василий убурчал, что уже почти высох. И ладно, но его тоже заставили переодеться и заодно обработали какие-то порезы. Тилечка осмотрела Руджеру и не нашла переломов, только ушибы и сотрясение головы, как она сказала. Попросила наколдовать кусок льда и приложила в тряпице к шишке на лбу, и обработала порезы. Джованни и галиота тоже были принудительно раздеты, осмотрены, обработаны и переодеты в сухое. Тем временем сокол снял с себя мокрую и грязную рубаху и рухнул все на у ног Тилечки. «Как хорошо лежать-то!» – подмигнул он ей. «Промой, перевяжи, да и ладно, силы не трать, к утру само затянется». «Это регенерация, да?» – деловито спрашивала телечка очищая рану тампоном из пропаренной тряпки, вымоченном в кипяченой воде и каком-то средстве. «Хорошо хоть, что все лекарства ни в одном месте лежали и не уехали вместе с лисом и крыской». «Точно», – кивнул он. «Госпожа Элизабетта, мне тут сказали, что ваше присутствие является необходимой частью лечебной процедуры». Приподнялся на здоровой руке и смотрел на нее в упор. Она передала ложку Мартеллу и подошла. «Не вопрос», – села рядом и взяла его за руку. Хотелось, прямо скажем, не только за руку, ведь весь его могучий торс наружу. «Вот и отлично! Сразу никакой боли!» – улыбался он. «Скажите, вам закон не писан? Вы почему до сих пор мокрая Еще заболейте мне тут какой-нибудь болотной лихорадкой!» «Да я так быстро бегаю, что уже почти высохла, не поверите!» Кстати, вещи свои она так и не смотрела пока, некогда было. Как с коня сняли, так и лежат в углу. «Не поверю!» – покачал он головой. «И ладно!» – улыбнулась она. Сейчас сделаем основное, поедим и приоденусь «Вы замечательно здесь все организовали», – улыбнулся он. «Я, если честно, и не предполагал, что застану налаженное хозяйство. Брат Василио, Мартелло и остальные тоже много сделали». «Несомненно, но основная движущая сила видится мне в вас. Я смотрю, как вы тут носитесь, и все успеваете, и восхищаюсь». «Я рада. Скажите, я же правильно понимаю, что мы отсюда сейчас никуда уже не двинемся, а останемся до утра?» «Именно. Какой тут двигаться? Утром будет видно, что и как. Кстати, дамы, нет ли у вас зеркальца?» «Есть», кивнула телечка «Только в вещах». «Буду рад, если одолжишь его ненадолго. Нужно же узнать, как там наша стальдо, и сообщить, что мы все целы и доберемся до них завтра». телечка закончила бинтовать руку, собрала все грязные тампоны и унесла их в костер. Склянки тоже собрала и составила в кучку у стены. Утром понадобится. Вернулась к ним с зеркалом. «Тилечка, ты молодец!» – улыбнулся ей Сокол. «Настоящая целительница!» «Еще нет! Я надеюсь, завтра госпожа Агнеса осмотрит всех, и если вдруг я что-то пропустила, она поправит!» «Я тебе говорю, как человек, не раз попадавший в такое вот состояние. Все ты сделала хорошо, и госпоже Агнесе завтра тоже это повторю!» «Спасибо!» – Тилечка засмущалась и опустила взгляд. Сокол улыбнулся елизавете и забрал у нее свою здоровую руку. «Сейчас попробуем связаться!» Он подышал на зеркало и нарисовал на стекле пальцем какие-то знаки. Ничего не происходило. Тогда он подышал еще раз и еще раз нарисовал. Зеркало откликнулось голосом Агнессы. «Господин Фалько, это вы?» «Да, госпожа агнес это я, как Астальдо». «Спит. Завтра еще не будет в состоянии двигаться дальше. Где вы?» «Мы заночевали в часе пути до Кадонио. К вам выдвинемся утром. Где вас там искать?» «Гостиница называется «Далекие берега». Она находится на той улице, в которую переходит дорога. Отлично. Когда Астальдо проснется, скажите ему, что мы все живы и в относительном порядке, а госпожа Аттиле отлично обработала все раны и прочие повреждения. И завтра, как только встанем и соберемся, так сразу же двинемся к вам. Хорошо, я передам. На этом связь завершилась. Сокол вернул Тилечке зеркало, потом велел Джованни распотрошить его вещи и найти там рубаху. Рубаха оказалась сухой. Как-то она там хорошо лежала. Сокол надел ее. Лизавета предлагала помощь, но он отказался и позвал всех стоящих на ногах к костру. Пора бы уже и поужинать. Ужинали быстро и без особых разговоров. Серафина спал, Роджеро тоже, остальные посчитались и поделили дежурство. Сокол назначил себя первым и погнал всех прочих спать. Лизавета обнаружила, что телечка точно так же не переоделась в сухое, как и она сама. Некогда было. Пришлось взять мешки с вещами, протрясти их хорошенько и найти там относительно сухие рубахи и штаны. И белье, ага. Досушить до нормы, потом выскочить наружу до кустов, заверив сокола, что они вот тут, недалеко. И потом уже только переодеваться, умываться и расчесываться. В сухом и чистом сразу же стала клонить в сон. Но Лизавете казалось неправильным оставлять сокола одного, еще и после раны, и хотелось прибрать бардак вокруг костра. Обычно за этим сурово следил брат Джан франко Но где тот брат Джан франко Наверное, видит десятый сон в гостинице «Далекие берега». Поэтому Лизавета пошла собирать грязные тарелки и чашки. Подумав, выставила их под дождь. Утром только прополоскать. В котле еще оставалась каша, ее можно накрыть, чтобы не сохло, и доесть утром, разогретую с маслом. Остатки гретого со специями вина она поставила поближе к соколу. «Хотите?» «Не откажусь. Вы садитесь уже, хорошо? А то мне неловко, вы что-то делаете, явно полезное и правильное, а я сижу». «Вы на страже, а еще раненый, так что сидите». Я сейчас еще приправы уберу и тоже к вам приду». «Вот правильно, приходите», – кивнул он. Налил в чашку вина и глотнул, и улыбнулся. Лизавета взяла мешочки с приправами и пошла в угол, где лежали сваленные в кучу мешки с общими вещами. Они были распотрошены, потому что ни она, ни брат Василию толком не знали, где что лежит, и рылись везде. Ох, и заругается завтра брат Джан франко на то, что перевернули все его хозяйство. Мешок со специями и сушеными травами никак не попадался. Лизавета сдвинула другой, лежащий сверху, и он покатился на землю. В полете у него развязался шнурок, и изнутри поварилась какая-то одежда. Сверху на одежду шлепнулась книжица в черной обложке. Лизавета поставила мешочки на пол, протянула руку и взяла ту книжицу. «Интересно, кто это книги с собой таскает? Или это не книга?» «Что вы там нашли?» – заинтересовался Сокол. «Что-то странное», – сказала она. Взяла книжицу, затолкала выпавшие отлично выделанные сапоги, ремень с серебряными накладками и две вычурные поясные сумки обратно, и пошла к костру, села на стул рядом с соколом. «Дайте взглянуть». Он открыл книжицу и вчитался в первые рукописные строки. «Вначале был хаос, а из него вышли свет и тьма. Космогония какая-то. А что дальше?» «Ух ты, а дальше, госпожа моя любопытная. Смотрите!» Он раскрыл книжицу на коленях и подвесил сверху пару магических шаров. Лизавета вгляделась. На странице была таблица, нарисованная руками таблица, с графами. Год, кто участвовал в походе, кем был избранный, сколько времени продолжался поход, какие трудности встретились, сколько частей скипетра нашли, как поход закончился. И все это было заполнено лет, наверное, за 500. Число участников походов колебалось от десятка до двух. Избранные были все сплошь мужчинами и многие магами. Чаще всего удавалось найти одну часть артефакта, но четырежды за все время две. В основном экспедиции заканчивались со смертью избранного, как правило, в сражении. В тех случаях, когда были найдены две части, избранные тоже погибали. Один – от отравления, от лихорадки – двое, еще один напился и в пьяном виде попал под копыта скачущей галопом лошади. Несколькими страницами ранее была описана процедура обряда для нахождения этого самого избранного, как должны быть наполнены сосуды, кто и что делает, как проверять призванного сразу же после его появления. И тут же указано, что если кровь при анализе не дает нужного результата, то лучше его сразу же убить, потому что пользы от него такого никакой, а вреда может быть много. Далее они стали читать подробное описание предыдущего похода, в котором юношей участвовал Лиса стальду Они узнали о нетерпении Магнуса Лео, об избранном, которого звали Эйрик, и который был суровым воином, огромного роста, балагуром и пьяницей. Он пел неприличные песни, во время сражений радостно махал огромным боевым топором и погиб в битве, как положено воину. Но перед тем успел добыть одну часть скипетра, правда, другие ему не покорились. «Это тетрадь Астальдо, так ведь?» – шепотом спросила Лизавета. «Верно», – кивнул сокол. Вам не кажется, что он бы сохранил нам немало нервов, если бы дал почитать? Тут ведь и описание всего предмета, его отдельных частей, и зарисовки, и варианты, где они хранились, в каких местах, то есть, что и где искать, когда попадешь в нужную точку. Про статуи, про чаши, про часовни, про пещеры. Эх, я думала о нем лучше. Госпожа моя, вот умел он так смотреть, по-доброму и вместе с тем очень завлекательно. Он, конечно, знает все это, но также не уверен в том, что делает, как и все мы он очень боится проиграть». «Глупо идти в такое дело с людьми и не доверять им», продолжала упорствовать Лизавета. «Вот тут соглашусь. Но мы такие, какими нас создало Великое Солнце. Так случилось, что нас троих свел этот артефакт, значит, это было нужно. А кому и для чего? Увы, вряд ли об этом написано в тетради Астальдо. Знаете, давайте завтра с ним об этом поговорим». Расскажем, что его записки на нас все равно, что сами из мешка выпрыгнули, и мы не удержались от того, чтобы взять и прочитать. И пусть он расскажет все, что думает». «Он опять пошлет нас в пешее эротическое путешествие, да и все», — пробурчала елизавета «Как вы сказали», — улыбнулся он. «Вы же не темная тварь, чтобы называть вещи своими именами», — улыбнулась в ответ она. «Не хотелось бы», — покачал он головой. «Ладно, давайте спрячем эту штуку до завтра, а сейчас уже пора будить Мартелло, а нам спать». «Очень правильное дело – спать». Лизавета почистила зубы, умылась, а потом снова выбралась ненадолго наружу. Вернувшись, огляделась. «Где тут спят-то?» Тилечка, скажем, спала между болезнами Руджеро и Серафина, и последний даже подсунул руку ей под голову. «Ок, что там есть еще?» В углу храпит брат Василио, и оттуда же выбирается к костру Мартелло. Еще в одном завернулись в плащи Джованни и Галлиотто. В третьем навалены вещи, а четвертый открыт всем ветрам. И посередине куча сена. «Госпожа моя», — раздался вкрадчивый голос возле самого уха, — «у меня есть очень ценная вещь». «Какая же?» «Плащ. Он устроен так, что сгодится в качестве одеяла. А еще он сухой и теплый». «И правда ценность. И что?» Я предлагаю разделить его с вами. Вот скажите, где ваш плащ? Вон лежит весь мокрый. Ерунда, посушим». Сокол поднял плащ, разложил на той самой куче сена посреди сарая и стал водить по нему руками. От мокрой ткани поднимался пар. «Уже не мокрый, проверьте». «О да, спасибо». «Из двух сухих дублетов можно сделать нечто под голову, а накрыться моим большим сухим плащом. Годится?» «Думаю, да. Отлично». Ей было немного не по себе, но она подумала, что посреди сарая, в котором спит еще куча людей, можно тоже только спать. О нет, она бы не отказалась, если не только, но без зрителей. Поэтому спать, развернуться на бок от костра и спать. Мокрые сапоги и чулки были разложены, чтобы сохли, а на ноги надеты домашние носки, после чего уже можно было забираться под плащ. Он вправду был восхитительным. Сокол еще где-то ходил и что-то говорил Мартелло, а потом добрался до их сена. спите госпожа моя Честно говоря, почти. Она и вправду успела задремать. И хорошо. Она услышала, как он забрался под плащ, что-то там себе расправил, а потом почувствовала большое теплое тело сзади. «Кладите руку, как удобно», — проговорила Тихо, которая перевязана. «Как удобно, говорите». Из-за спины долетел Тихий смешок. Рука ожидаемо легла поверх ее плеча и бока, и чего там еще. Нашла ее ладонь и переплела пальцы. Где-то на шее ощущалось дыхание а потом и губы легко коснулись ее кожи за ухом. Было тепло и спокойно, глаза закрылись. День наконец-то закончился.